Рэндом принялся нервно расхаживать. Бенедикт уселся и стал проверять повязку. Жерар прислонился к каминной полке. Я стоял и думал. Вот тут-то мне и пришла в голову одна мысль. Я немедленно оттолкнул ее, но она возвратилась. Она мне не понравилась и не имела никакого отношения к целесообразности. Мне, по-видимому, придется действовать быстро, — Прежде чем у меня будет шанс уговорить себя на иную точку зрения. Нет, я буду придерживаться этой. Черт бы ее побрал. Возникло ощущение контакта. Я ждал. Спустя несколько мгновений я вновь узрел Фиону. Она стояла в знакомом месте, на узнавание которого мне понадобилось несколько секунд, в гостиной Дворкина по другую сторону тяжелой двери в конце пещеры. И отец и Дворкин были с ней. Отец сбросил свою личину Ганелона и вновь стал сам собой. Я увидел камень на его шее. — Корвин, — промолвила Феона, — это правда. Отец послал с Дарой приказ об атаке, и он ожидал подтверждения этой просьбы. Я... — Феона, проведи меня. — Что? — Ты меня слышала, Давай. Я протянул правую руку, она протянула свою, и мы соприкоснулись. «Корвин — Корвин! — крикнул Рэндом. — Что происходит? Бенедикт вскочил на ноги. Жерар уже двигался ко мне. — Вы скоро об этом услышите! — выпалил я и двинулся вперед. Я стиснул Фионе руку, прежде чем отпустить ее, и улыбнулся. — Благодарю, Фи. — Здравствуй, отец. Привет, Дворкин. Как там все? Я бросил быстрый взгляд на тяжелую дверь. Она была открыта. Хладнокровно я обошел Фиону и двинулся к ним. Голова отца была опущена, глаза сузились. Что такое Корвин? Ты здесь, безувольнительный? Я подтвердил этот проклятый приказ. Теперь я жду его исполнения. Его выполнят? Я пришел сюда поговорить не о нем. А о чем?» Я придвинулся поближе, рассчитывая свои слова так же, как и расстояние. Я был рад, что он остался сидеть. «Некоторое время мы провели как товарищи», — проговорил я. «И будь я проклят, если ты не стал мне тогда симпатичен. Раньше, знаешь ли, я такого чувства к тебе не испытывал. Никогда, к тому же, не хватало духа сказать это прежде, но ты знаешь, что это чистая правда». Мне хотелось бы думать, что именно так и могли бы обстоять дела, если бы мы не были друг для друга тем, кем являлись. На самый краткий миг его взгляд, казалось, смягчился, когда я расположился там, где надо. — В любом случае, — продолжал я, — собираюсь скорее поверить в того тебя, чем в этого, потому что есть нечто, чего бы я никогда не сделал бы для иного тебя. Что? Это. Я схватил камень, сделал размашистое движение вверх и сорвал цепь с его шеи. Затем, резко повернувшись, я помчался через дверь из комнаты. Я рванул дверь, захлопнул ее за собой, и она со щелчком закрылась. Я не видел никакого способа закрыть ее снаружи, так что побежал дальше по знакомому пути через пещеру, по которому в ту ночь я следовал за Дворкиным позади я услышал ожидаемый рев я следовал поворотам споткнулся я только раз запах виксера все еще тяжело висел в логове я понесся дальше и последний поворот принес мне вид дневного света впереди я помчался к нему перекинув через голову цепь с камнем я почувствовал как он упал мне на грудь мысленно потянулся за ним. Позади меня в пещере гремело эхо. И вот я выбрался. Я помчался к лабиринту, чувствуя через камень, превращая его в дополнительное чувство. Я был единственным человеком, помимо отца и Дворкина, настроенным на него. Дворкин сообщил мне, что ремонт лабиринта может быть полностью осуществлен человеком, прошедшим большой лабиринт в таком состоянии настройки выжигающим пятно при каждом пересечении его, заменяя его запасом из носимого им в себе образа лабиринта, стирая по ходу дела черную дорогу. Так уж лучше я, чем отец. Я все еще чувствовал, что черная дорога несколько обязана своей окончательной формой силе, приданной ей моим проклятием Амберу это я тоже хотел стереть. В любом случае, отец лучше справится с улаживанием дел после войны, чем когда-нибудь смогу я. Я понял это. Заодно я понял, что больше не желаю трона. Даже если бы он был свободен, перспектива управлять все эти скучные века королевством, что меня могла ждать, была угнетающей. Может быть, я ищу легкого выхода, если умру при этих усилиях. Эрик умер, и я больше не ненавижу его. Другое обстоятельство, толкавшее меня на действие, трон, казалось теперь являющийся желанным только потому, что я думал, будто он так хотел его. Я отрекся от того и от другого. Скука! Что осталось? Я посмеялся над Виалой, а потом засомневался. Старый солдат во мне был всегда сильнее всего. Это было делом долго. И не только долго. Тут было больше. Я достиг края лабиринта, быстро проследовал к его началу. Я оглянулся на вход в пещеру. Отец, Дворкин, Фиона — никто из них не появился. Это было хорошо. Они не смогут поспеть вовремя, чтобы суметь остановить меня. Коль скоро я вступлю в лабиринт, им будет слишком поздно что-нибудь предпринимать, кроме как наблюдать и ждать. На мимолетный миг я подумал об уничтожении, но я отбросил эту мысль прочь и постарался успокоить свой ум до уровня необходимого для этого предприятия. Вспомнил свой бой с Брандом в этом месте и его странное оригинальное отбытие. Вытолкнув и эту мысль тоже, замедлив дыхание, я приготовился. На меня нашла определенная летаргия Время было начинать. Но я задержался на миг, пытаясь надлежащим образом сосредоточиться в своих мыслях на лежащей передо мной грандиозной задаче. Лабиринт на мгновение проплыл перед моим взором. — Сейчас. — Черт побери, сейчас. — Хватит предварительных действий. — Начинай, — приказал я себе. — Иди. И все же я стоял словно во сне, созерцая лабиринт. Я забыл о себе на долгие минуты, пока рассматривал его. Лабиринт с его длинным черным пятном, который необходимо удалить. Больше не казалось важным, что это может убить меня. Мои мысли лениво текли, обдумывая его красоту. Я услышал шум. Это должно быть бегут отец, Дворкин и Фиона. Они появились, прошли часть пути по склону и остановились. Почему? Почему они остановились? Ну, какое это имеет значение? У меня было нужное для действий время я начал поднимать ногу, делая шаг вперед. я едва мог двигаться огромным усилием воли я едва дюйм за дюймом продвигал ногу вперед сделать этот ранний первый шаг оказалось тяжелее чем идти по самому лабиринту ближе к концу, но я казалось боролся не только против внешнего сопротивления сколько против медлительности своего собственного тела. Все выглядело так или почти так, будто я был парализован. Затем у меня возник образ Бенедикта рядом с лабиринтом в тир на ногти, образ приближающегося насмехающегося Бранда, у которого полыхал на груди камень. И прежде чем опустить взор, я знал, что увижу. Красный камень пульсировал в ритме с моим сердцем. «Черт их побери! Либо отец, либо Дворкин, либо они вместе дотянулись через него в тот миг, парализуя меня. Я не сомневался, что любой из них мог сделать это и один, и все же на таком расстоянии не стоило сдаваться без боя». Я продолжал продвигать ногу вперед, медленно приближая ее к краю лабиринта. Коль скоро я сумею до него добраться, я не видел, как они Дремота, я почувствовал, что начинаю падать. На миг я уснул. Это случилось вновь. Когда я открыл глаза, то увидел часть лабиринта. Когда я поднял голову, то увидел, что отец держит камень. — Убирайтесь, — приказал он Дворкину и Фионе, не поворачивая головы. Они быстро смотались, пока он надевал камень себе на шею. Затем он нагнулся и протянул руку. Я взял ее, и он поднял меня на ноги. — Это была чертовски глупая попытка, — проворчал он. Мне она почти удалась. Он кивнул. «Конечно, ты погубил бы себя и ничего не добился бы», — уточнил он. «Но тем не менее, это было чертовски здорово проделано». «Пойдем прогуляемся». Он взял меня под локоток, и мы двинулись вдоль границы лабиринта. Я смотрел, как мы шли по странному, без горизонта, небу-морю вокруг нас. Я гадал, что произошло бы, сумея начать проходить лабиринт, что происходило бы в данный момент. Ты изменился, проронил наконец он. Или же я никогда по-настоящему тебя не знал? Я пожал плечами. Что-то и от того, и от другого, наверное. Я собирался сказать то же самое о тебе. Но скажешь ли ты мне что-нибудь? Что? Насколько это было трудно для тебя быть Ганелоном? Он хохотнул. Совсем не трудно. Ты, может, на миг увидел настоящего меня. Он мне нравился или скорее ты, бывший им. Хотел бы я знать, что стало с настоящим Ганелоном. Он давно умер, Корвин. Я встретил его после того, как ты изгнал его из Авалона, давным-давно я встретил его после того как он совершил измену он был неплохим парнем, но я не доверился бы ему ни на один грамм но впрочем я никогда никому не доверял если был выбор это в семье наследственное. я сожалел что мне пришлось убить его, но он не оставил мне иного выхода все это было очень очень давно, но я четко помню его так как он должно быть произвел на меня сильное впечатление. «Алло Райна? Страна? Хорошая работа, по-моему. Я поработал с нужным отражением. Оно набрало силу от моего присутствия, как и всякое, если один из нас надолго там задерживался. Так было с тобой в Авалоне и позже в том другом месте. А я позаботился о том, чтобы пробыть там достаточно долго, направляя свою волю на течение ее времени я и не знал, что это можно сделать. Ты постоянно наращивал силы, начиная со своей инициации в лабиринте. Есть еще многое, что тебе предстоит узнать. Да, я усилил Лорайну и сделал ее особенно уязвимой для растущей силы черной дороги. Я позаботился о том, чтобы она лежала у тебя на пути, куда бы ты ни пошел. После твоего побега все дороги вели только в Лорайну. — Почему? Это был капкан, расставленный мною для тебя, а может быть, и испытание. Я хотел быть с тобой, когда ты встретишься с силами хаоса, а также хотел какое-то время попутешествовать с тобой. Испытание? Для чего ты меня испытывал? И зачем тебе путешествовать со мной? «Неужели ты не догадываешься? Я много лет наблюдал за всеми вами. Я никогда не называл наследника. Я намеренно оставлял вопрос запутанным. Вы все достаточно похожи на меня, чтобы знать, что в тот момент, когда я провозглашу одного из вас наследником, я подпишу ему или ей смертный приговор. Нет, я умышленно оставил дела такими, какие они есть, до самого конца». Теперь, наконец, я решил. Им будешь ты. Ты там, в Лорайне, связался со мной ненадолго в собственном виде. Ты сообщил, что я могу занять трон. Если ты принял свое решение в тот момент, зачем было продолжать маскарад? Но я тогда еще не решил. Это было лишь средством гарантировать, что ты продолжишь свое дело. Я опасался, что ты можешь слишком сильно увлечься той девушкой и той страной. Когда ты вышел из черного круга героем, ты мог решить остаться и обосноваться там. Я хотел посеять мысли, заставившие бы тебя продолжить свое путешествие. Я долго молчал. Мы прошли приличное расстояние вокруг лабиринта. Есть кое-что, что ты должен узнать проронил я прежде чем явиться сюда я поговорил с дарой который пытается сейчас очистить для нас свое имя оно и так чисто я очистил его я покачал головой я воздержался от обвинения ее кое в чем о чем я некоторое время раздумывал есть очень веская причина в том что я чувствую что ей нельзя доверять несмотря на ее протесты и твое подтверждение. Фактически две причины. Я знаю, сынок, но она не убивала слуг Бенедикта, чтобы занять свое положение в его доме. Я сам сделал это, чтобы гарантировать, что она подберется к тебе, что она и сделала как раз в нужное время. Ты? Ты участвовал в ее заговоре? Но зачем? Она будет тебе отличной помощницей, сынок. Я доверяю крови Хаоса в смысле силы. Настало время для нового вливания. Ты займешь трон, уже обеспеченный наследником. К тому времени, когда Мерлин будет готов для него, его уже давно отучат от полученного им воспитания. Мы прошли весь путь до места черного пятна. Я остановился и присел на корточки, чтобы изучить его. — Ты думаешь, эта штука убьет тебя? — спросил я, наконец. — Не думаю, а знаю. Ты пошел на убийство невинных людей ради управления мной. И все же ты жертвуешь жизнью ради королевства. Тут я поднял на него взгляд и произнес «Мои собственные руки чисты, и я, разумеется, не позволю себе судить тебя. Однако некоторое время назад, когда я приготовился войти в лабиринт, я подумал о том, как изменились мои чувства к Эрику и Трону. То, что ты делаешь, велит тебе твой долг. Я тоже считаю это своим долгом перед Амбером». Перед троном, даже больше, чем это на самом деле, намного больше понял я тогда, но я понял также еще кое-что нечто, чего долг от меня не требует. Я не знаю, когда и как это прекратилось, и я изменился, но я не желаю трона, отец. Я сожалею, что это путает твои планы, Отец, но я не хочу быть королем Амбер сожалею здесь я отвел от него взгляд и вновь уставился на пятно я услышал его глубокий вздох затем он проговорил я собираюсь сейчас отправить тебя домой седлай своего коня и бери провиант скачи за пределы амбера в любое место но хорошо изолированное к своей гробнице он фыркнул и тихо рассмеялся Езжай туда и жди моего волеизъявления. Я должен поразмыслить. Я встал, он положил правую руку мне на плечо, камень пульсировал, он посмотрел мне в глаза. Ни один человек не может иметь всего, чего он хочет, так, как он этого хочет. Затем произошел эффект удаления, как от силы карты, только действующей в обратную сторону. Я слышал голоса, потом увидел мною покинутую комнату. Бенедикт, Жерар, Рэндом и Дара находились все еще там. Я почувствовал, как отец выпустил мое плечо. Затем он исчез, и я снова оказался среди своих. — Что за история? — заинтересовался Рэндом. — Мы видели, как отец отправил тебя обратно. Кстати, как он это сделал? — Не знаю. Но он подтверждает все, что сказала нам Дара. Он дал ей перстень с печатью и послание. «Почему — Почему? — спросил Жерар. — Он хотел, чтобы мы доверяли ей. — Бенедикт поднялся на ноги. Тогда я поеду и сделаю, что он велел. — Он хочет, чтобы ты атаковал, а затем отступил, — промолвила Дара. После этого нужно лишь сдерживать их. — Долго? — Бенедикт выдал одну из своих редких улыбок и кивнул. Он чудом или умением сумел достать футляр с картами одной рукой, вынул колоду и достал данную ему мной особую карту для двора. — Удачи тебе, — пожелал Рэндом. — Присоединяюсь, — поддержал его Жерар. Я добавил свои пожелания и смотрел, как он растаял. Когда исчезла радугой его достаточного изображения, Я отвел взгляд и заметил, что Дара плачет. Я промолчал при виде этого. — У меня тоже есть своего рода приказ, — заметил я. — Так что мне лучше трогаться. — А я вернусь к морю, — проронил Жерар. — Нет, — услышал я от Дары, когда двинулся к мореным дверям. Я остановился. — Ты должен оставаться здесь, Жерар и следить за безопасностью Амбера. Никакой атаки с моря не будет. Но я полагал, что во главе местной обороны Рэндом... Она покачала головой. Рэндом должен присоединиться к Джулиану Вардени. — Ты уверена в этом? — переспросил Рэндом. — Убеждена. — Хорошо. Приятно знать, что он, по крайней мере, подумал обо мне. — Сожалею, Жерар. Вышла ошибка. Жерар выглядел просто озадаченным. — Надеюсь, он знает, что делает. — Мы об этом уже говорили, — сказал я ему. — До свидания. Я услышал за спиной шаги, когда покинул комнату. Дара сразу же догнала меня. — Что теперь? — спросил я ее. — Я думала прогуляться с тобой, куда бы ты ни шел. Я просто собираюсь подняться на гору и взять кое-какие припасы а потом направлюсь в конюшню я поеду с тобой я поеду один я все равно не смогу сопровождать тебя я должна поговорить с вашими сестрами они тоже впланятся да некоторое время мы шли молча затем она произнесла все это дело было не таким простым каким кажется корвин мы зашли в кладовую какое дело ты знаешь, что я хочу сказать. О, это... Ну, хорошо. Ты мне нравишься. Однажды это может стать чем-то большим, если ты что-нибудь чувствуешь. Моя гордость вручила мне резкий ответ, но я проглотил его. За века жизни кое-чему научишься. Верно, она использовала меня, но, впрочем, в то время, кажется, она не была целиком свободной в своих действиях и поступках. Самое худшее, что можно было сказать, я полагаю, это то, что отец хотел, чтобы я женился на ней. Но я не позволил своему негодованию из-за этого перемешиваться тем, какими действительно были или могли стать мои чувства. «Ты мне тоже нравишься» сказал я поэтому и посмотрел на нее. Она, кажется, в тот момент нуждалась в поцелуе, так что я поцеловал ее. Теперь мне пора собираться. Она улыбнулась и сжала мою руку, после чего скрылась. Я решил не трогать пока свои чувства, по крайней мере, в данный момент. Я взял кое-какие вещи, оседлал звезду и поехал обратно через гребень колвера пока не прибыл к своей гробнице. Усевшись перед ней, я закурил трубку и стал наблюдать за облаками. Я чувствовал, что день у меня будет очень насыщенный, а ведь это лишь ранний полдень. Предчувствия томили меня, и ни одно из них я не желал бы брать с собой на ленч.